Глава 25. Что? переспросила я. Это был уже не какой-то пустяк. Такой просьбы я от нее ожидала меньше всего. Прийти к нашим родителям на ежегодную, как они ее называли, пред-предрождественскую вечеринку. Вечеринок в канун Рождества родители не проводили, опасаясь, что никто не придет. В такое время люди предпочитают заниматься всякой ерундой, просиживать вечера дома со своими семьями. Так что выбирать для кутежа день перед кануном Рождества с давних пор вошло в моду и для многих хьюстонцев стало еще одной славной рождественской традицией. Вечеринка была для родителей прекрасным поводом блеснуть перед родней и друзьями своим достатком и, насколько это возможно, продемонстрировать свою щедрость, вдоволь напичкав их едой и накачав алкоголем. Это было последнее место на земле, где бы я хотела оказаться. Особенно зная, что Бретт и его семья тоже там будут. Неужели это еще одна грубая попытка матери примирить меня с ним? А почему ты хочешь, чтобы там была я? Я вполне допускала, что она могла мне лгать по указке матери. Она тяжело вздохнула. Потому что я собираюсь рассказать родителям, что я не выйду за Говарда и что я люблю Сантьяго. Моя голова дёрнулась назад, словно меня ударила током через мобильный. «Ты собираешься что? Ты что, решила умереть перед Рождеством? Или, может, хочешь отправить родителей в больницу с инфарктом? Мне придётся рассказать им, пока это всё не зашло слишком далеко». Я знаю, что Говард сегодня вечером собирается сделать мне предложение. Мама хочет устроить по этому поводу целое шоу. Мне придётся их остановить. И мне нужно, чтобы ты была там со мной. Если ты, конечно, захочешь. Конечно, я буду. Для тебя я сделаю всё. Вот только у меня тут нет подходящего платья. Мероприятие предполагало строгий вечерний дресс-код. Я могу прислать тебе одно из тех, что висят у тебя в комнате. Или попрошу кое-кого из моих личных помощников прикупить для тебя несколько платьев и переслать. Предложение бесплатно разжиться новым платьем звучало интригующе. Я нисколько не сомневалась, что Виолетта его оплатит. Но мне страшно не хотелось снова быть перед кем-то в долгу. Я бы не посмела считать, что уверенно стою на своих ногах пока моя сестра закупает для меня бальные платье. «Может, тёмно-зелёное бархатное, то, которое мы купили в Милане два года назад?» — спросила я. «Оно хорошо подойдёт для праздничной вечеринки, и я бы хотела одолжить что-нибудь из украшений, если у тебя найдутся лишние». «Идёт», — сказала Виолетта, и я могла расслышать в её голосе неподдельное счастье. «Не могу поверить, что я это делаю». «И я тоже не могу поверить, что ты это делаешь. Ты всё-таки бунтарка, и я горжусь тобой». «Спасибо, до вечера». Я положила трубку, затем позвонила Шей и сообщила ей, что случилось с Оксаной и где я проведу остаток вечера. «Позвони мне, когда всё закончится. Я бы могла пойти с тобой, но как-то нет желания» хотя, конечно, возможность понаблюдать за террариумом высшего света в их естественной среде очень даже интригует. Так что рассчитываю получить от тебя подробный отчет. «Как идут дела в твоей семье?» — сказала она. «Буду ждать удачи». Я позвонила нашей помощнице и спросила, сможет ли она зайти сегодня вечером посидеть с собакой. Та была рада помочь. Я знала, что это перебор, что с пиджин все будет в порядке. Но мне была невыносима мысль, что она останется одна, пока я буду торчать на этом застолье. Особенно потому, что я не знала, сколько оно продлится. Расскажет ли Виолетта им обо всем сразу? Или подождет несколько часов? Зная, что ей понадобится время, чтобы собраться с мужеством, я решила быть уверенной, что за выздоравливающий пиджин будут приглядывать. Я написала Тайлеру. У меня тут в последнюю минуту семейная фигня наметилась на всю ночь. Звякнула Кейлин, чтобы приехала-присмотрела за собакой. Пиджин молодец, поправляется. Он ответил. «Окей, я скоро лечу обратно в Техас. Будет много работы, когда вернусь домой. Приеду поздно. Ничего, если мы потом переговорим». Чувствуя, как колотится сердце, я написала ему снова «да». Мое платье привезли через пару часов. В придачу к нему Виолетта прислала мне черные туфли на высоком каблуке, бриллиантовые серьги, похожие на маленькие кубики льда, и бриллиантовое колье, которое, кажется, принадлежало моей бабушке. К таким украшениям меня прежде никогда даже не подпускали. Только Виолетта и бабушка могли касаться их. На это постоянно жаловалась Ванесса. Но вещи имели странное свойство исчезать после того, как попадали к ней в руки. Я догадывалась, что таким образом Виолетта стремилась показать родителям, что на ее стороне есть хотя бы один человек. Я мысленно сделала себе пометку вернуть их, прежде чем покинуть дом, чтобы меня не обвинили в краже. Спустя несколько часов я была готова. Я чувствовала себя воином. Закованным в доспехи, собирающимся с духом перед тем, как ринуться в битву Но наряжалась я не ради их ожиданий Я делала это для моей Виолетты Я должна была удостовериться, что все, что я надела, выглядит безупречно А потом все случилось одновременно Приехала помощница, следом Тайлер написал мне, что он уже в Хьюстоне и едет на работу что очень по мне скучает и считает минуты до нашей новой встречи. Затем за мной подъехал Джулио. Я объяснила Кейлен, как обстоят дела с Пиджин, показала ей, где лежит собачий корм, ответила Тайлеру, что уезжаю и буду дома. Через несколько часов напомнила, как сильно я его люблю и скучаю по нему, и, наконец, спустилась вниз, где меня ждал Джулио. Когда я добралась до особняка, Двери были открыты, и в них одна за другой просачивались гости. Хотя этот дом не был мне чужим, я чувствовала, что меня от него воротит до дурноты. Тайлер хотел быть со мной, он хотел поцеловать меня. Даже моя мать не могла убить в нем это чувство. Всё же я была рада, что меня здесь будут окружать люди, и это позволит нам с матерью избежать сцены, которая могла бы здорово испортить вечер ей или отцу. При этом я вновь начинала подумывать, не могла ли Виолетта каким-то образом подставить меня. Быть может, мать хотела видеть меня здесь исключительно для того, чтобы предъявить своим бизнес-партнерам и друзьям наше семейное единство. Мы всегда должны были казаться окружающему миру одной большой счастливой семьей. Над входом висел транспарант, приветствующий всех на праздновании викторианского Рождества в доме Хантингтонов, где гостей ждут услаждающий взгляд декор и возвышенные развлечения. Я с трудом подавила усмешку. Никто никогда не уходил с этой вечеринки поумневшим или прозревшим. Просто с похмелья людям свойственно жалеть о своих жизненных решениях. Кофлин кивнул мне, снимая с меня пальто, когда я уже направлялась в бальный зал. На секунду мне что я вижу Фредерику». В комнату вошла женщина с оттенком волос, точь-в-точь, точь, как у неё, одетая в ярко-красное платье. Но с какой стати ей быть здесь? Разве они с мамой вновь общаются? Было так трудно уследить, когда они в тёплых отношениях, а когда нет. Но если Фредерика была здесь, для меня это было хорошо. Требовалось лишь ненадолго оставить её рядом с матерью, чтобы между ними снова вспыхнула ссора и вся ядовитая энергия в сердце матери хлынула бы на сестру, а не на меня. Зайдя в бальный зал, я увидела, что это действительно моя тетя. Я помахала ей, но она прошла мимо, будто не заметила меня. Хотя я-то знала, что заметила. Что это было? Я подумала направиться за ней, но вместо этого увлеклась разглядыванием обстановки. Зал украшали пышные гирлянды. По углам торчали старомодные декоративные фонарные столбики с надетыми на них венками. С потолка спускались занавеси, мерцающие морем огоньков. Оркестр нарядили в викторианские костюмы с капорами и шляпами. И мне было интересно, как долго музыканты смогут во всем этом просидеть, прежде чем взвоют от жары. Посмотрев по сторонам, я увидела Бреда стоявшего рядом со своими родителями. Я расправила плечи, мысленно готовя к его появлению целую речь и внушая себе, что между нами все кончено, и мы никогда не поженимся. Но, увидев меня, он только поднял бокал с тем всепонимающим выражением лица, за которое мне тотчас захотелось ему врезать. Ванесса была первой, кто подошел ко мне. «А ты смелая, что явилась сюда!» Меня попросила Виолетта, ответила я, взяв бокал шампанского у проходившего мимо официанта. Прежде чем иметь дело с сестрой и матерью, мне нужна была оживительная влага. Интересно. Как бы то ни было, ты здесь, чтобы меня помучить? Но после того, как ты явила себя полной дурой, кинув Бреда, и теперь страдаешь от родительского гнева, я всегда рада помочь, я вздохнула. «Вполне похоже на правду, а ты хочешь, чтобы я была несчастна, как ты, верно? Тебя же тоже никто не заставлял. Ты могла бы даже баллотироваться в Сенат вместо твоего мужа. Мы обе знаем, что ты бы справилась гораздо лучше него. И тогда тебе было бы о чем переживать, кроме меня и моих проблем. Как это здорово, когда ты больше не позволяешь всем подряд диктовать, как тебе жить и имеешь право выбора». «Это цена, которую я плачу за то, чтобы жить так, как мне хочется». Она пожала плечами, но я видела, что мои слова задели ее живое, и она думала над тем, что услышала. В этом не было лукавства. Я действительно считала, что Ванесса стала бы гораздо лучшим политиком, нежели женой политика. «Тебе не обязательно было выходить замуж за...» Я чуть не сказала «идиота», но осеклась. «Гилберта, чтобы жить, как тебе хочется». Она рассматривала меня, словно я была произведением искусства, которое она собиралась купить. «Почаще вспоминай то, что ты сказала, насчет права выбора». «Кстати, классные серьги». Что это было? Какая-то новая попытка психологического давления? Я ждала, что она скажет что-то еще. Но она просто одарила меня своей кошачьей улыбкой и удалилась. Правда, лишь на пару шагов. Мне хотелось потребовать от нее объяснений, но в этот момент меня уже отыскала Виолетта. Схватив за руку, она потащила меня прочь от толпы. Убедившись, что мы одни, сестра прошептала. «Я не могу этого сделать. Я не могу сказать им. Ты можешь. Я здесь, чтобы помочь и поддержать тебя». Она покачала головой, и я увидела слезы у неё на глазах. Нет. Я думала, что во время вечеринки, когда вокруг столько народу, это будет сделать легче, что они хотя бы не смогут закатить тут сцену, но вдруг они ее закатят? Что, если они уволят меня прямо здесь, прямо сейчас, на глазах у всех? Я взяла ее за руки. Мы уже знаем, что ты сделаешь. Ты найдешь новую работу. Я сама живое доказательство того, что ты сможешь выжить и без них. «Разве?» «Вот и мать!» Обернувшись, я заметила, что на ней было розовое платье «Шанель», расшитое кристалликами, напоминающими крохотные снежинки. «Интересно, где отец?» «Мэдисон, мы не ожидали, что ты к нам сегодня заглянешь!» Ее голос звучал болезненно сладко, и я поняла, что ничего хорошего ждать не стоит. Она лгала. Она, конечно же, знала, что я приду на вечеринку, а это означало, что мать нашла способ причинить мне боль. Меня пригласила Виолетта, и я покосилась на сестру в надежде, что она, быть может, воспользуется шансом, который я ей дала, но та уставилась в пол и не хотела встречаться со мной взглядом. Затем она пробормотала «извините» и ушла, оставив меня наедине с матерью. Вот тебе и сестринская поддержка. Ты тут, должно быть, уже со всеми перездоровалась? Пообщалась с Фредерикой, спросила мать. Я ее видела, но мы не общались. В этих расспросах было что-то диковатое. Я думала, всё ли в порядке с Виолеттой? Не стоит ли мне проведать ее? Я нахожу ее совет очень разумным, сказала она с улыбкой. А ты разве нет? Что тут вообще происходит? Мы уже уходили в другое измерение. Ванесса приблизилась к нам и встала рядом с матерью. Она ничего не говорила, и именно это ее молчание больше всего сбивало меня с толку. Мать начала говорить как бы за двоих. Ты правда думаешь, что ты такая молодец? Сама устроилась в этой жизни? Что тебя спасли твои чудесные навыки выживания, твоя неукротимая сила воли, что ты по-настоящему твердо стоишь на ногах? Почему ее слова наполнили меня ужасом? Ну да, я же встала на ноги. Я оказалась сильнее, чем раньше могла о себе подумать. Я сильная. Мать издала фальшивый, извинящий смешок. Дорогая, но ну откуда же тебе это знать? Ты никогда не была сильной. У тебя были две эпизодические вспышки бунтарства. Только и всего. Это не сила. Даже сейчас о тебя продолжают заботиться. Избалованная ты дитя. Что? Что ты имеешь в виду? Твою работу. Как ты думаешь, кто дал тебе рекомендацию, чтобы тебя приняли? Шей замолвила за меня словечко. Едва я подумала об этом, как поняла, что это далеко не единственный вариант, учитывая то, в какое учреждение я поступила. Приходилось признать, что мои родители знали достаточно влиятельных людей, чтобы потянуть, кого надо, кое за какие ниточки. Такую возможность я прежде даже не рассматривала. Они, очевидно, контактировали с могущественными людьми в Милстонской академии, о чем свидетельствовал тот факт, что меня только что чуть не уволили оттуда, и все же не уволили. «А как насчет твоей машины? Где ты ее купила?» Через дилерский центр, который посоветовала тебе твоя тетя. Тетя, которая остро нуждалась в деньгах. Которая сегодня пришла ко мне в гости после того, как мы, наконец, залатали наши так часто рвущиеся отношения. Которая сделала бы все ради своей любимой сестры. И скажи-ка, вы ведь купили машину у менеджера по сниженной цене? Нет. Мой голос подрагивал, я пыталась крепить оборону но чувствовала подступающую все ближе тошноту. И торговалась за цену сама. Она вновь рассмеялась. Как наивно! Неужели даже тут без них не обошлось? Зачем это им? Чтобы показать мне, что они по-прежнему контролируют мою жизнь? После того, как я поверила, что взяла бразды в свои руки, я знала, что они хотят от меня благодарности. Они хотели, чтобы я опустилась на колени. От всей души благодаря их за то, что им хватило мудрости продолжать держать меня на поводке. Работа, которая у меня была, машина, на которой я ездила. Я думала, что все это были мои решения, а мать объясняла, что это не так. Я почувствовала, как что-то сдавливает мою грудь, не давая вдохнуть воздух. Я не собиралась больше позволять им так обращаться с собой. С меня довольна. «Слушайте, я не знаю, что вы там еще задумали, но я не собираюсь стоять здесь и...» «А вот и твой отец. И, собственно, раз уж говорить о важных знакомствах, ты сейчас просто обязана познакомиться с его гостем. Это одна из восходящих звезд у Эстон Уилшера. Я полагаю, Мэдисон, ты знаешь Тайлера Росса».